Глава тринадцатая Кейт Грин поливала из небольшого кувшина Одно из самых своих любимых растений Паучий цветок Он рос с удивительной скоростью, его листья опустились по сторонам горшка под собственной тяжестью и напоминали зеленый замерзший фонтан. Кейт улыбнулась и перешла к следующему горшку, в котором росли ноготки. Они только начали цвести, и их аромат наполнял воздух вместе с другими ароматами. На полу играла двухлетняя дочь Кейт, Аманда. Она никак не могла надеть на свою куклу пальто. И когда ей это наконец удалось, она счастливо рассмеялась и посадила куклу рядом с несколькими мишками и лягушкой. Вытерев свои ручки от джинсы, Аманда встала на ноги и направилась к маме, которая все еще поливала цветы. «В чем дело, дорогая?» — спросила Кейт, почувствовав, что ее дергают за юбку. «Мороженое», — ответила Аманда, глядя на мать огромными карими глазами. Она уже услышала доносившиеся издалека звоны колокольчиков. Обычно мороженщик проезжал на своей машине мимо их дома после трех часов. Сейчас звон колокольчиков доносился с соседней улицы. «Машина еще к нам не доехала. Мама пойдет и купит тебе мороженое, когда она завернет за угол», — сказала Кейт. Девочка сразу заулыбалась, ее маленькое личико засияла от радости. И она вернулась к своим игрушкам, взяла отскочившую руку куклы и уселась, чтобы вставить ее на место. Пластиковая рука никак не вставлялась, и девочка засунула ее в рот. Увидев это, Кейт издали пригрозила пальцем. «Не бери ничего в рот, дорогая», — сказала Кейт, и, забрав у Аманды куклу, попыталась сама исправить поломку. Но и у нее тоже ничего не получилось. «Папочка вернется и все починит», — сказала Кейт. Она положила куклу на полку и принялась напевать. «Вот папа вернется, вот папа придет». Рэй Грин работал последние три дня в 20 милях от дома, в Стоуфилде. И этой ночью должен был вернуться. Кейт очень скучала без него, для нее эти три дня казались вечностью. Она не любила, когда он уезжал даже на короткий срок. У нее было мало друзей, она вообще была не очень контактным человеком. И хотя они жили в новом районе уже пять лет, большинство соседей только приветствовали ее кивком головы. Когда Рай уезжал, единственной подружкой Кейт оставалась Аманда. Недавно она перенесла сильную депрессию, и Рэй помог ей справиться с этим, проявив терпимость и понимание, о которых она не могла и мечтать. Они вместе были очень-очень счастливы. Дела Рая процветали, и Кейт постепенно преодолевала свою застенчивость. У нее появились любимые занятия, она полюбила выращивать цветы, Рэй построил для Кейт оранжерею и соединил коридором с кухней. Улыбаясь своим мыслям, Кейт увидела, что Аманда опять идет к ней. И как раз в тот момент, когда она собиралась спросить, что опять случилось, раздался знакомый звон колокольчика. Едет машина мороженщика. «Мамочка, мне на палочке, попросила малышка. «Хорошо». Кейт прошла на кухню, взяла кошелек и поспешила к ожидавшему ее фургону. «Солнце припекало, и Кейт решила, что купит и себе мороженое. А почему бы и нет? У нее превосходная фигура, ей всего 26 лет. Одно мороженое дело не испортит», — решила Кейт. Аманда немного попрыгала на одной ножке и вернулась к своим игрушкам. Усевшись рядом на полу, она сообщила им, что сейчас будет есть мороженое. Потом Аманда опустила руку, чтобы опереться и сесть поудобнее. И тут почувствовала под ладонью что-то мокрое. Посмотрев вниз, она увидела на полу что-то блестевшее в солнечных лучах. И какая-то прозрачная жидкость прилипла к ее пальчикам. Аманда понюхала свои пальчики, но жидкость ничем не пахла. Тогда она решила попробовать ее на вкус. И облизала один из пальчиков. Жидкость оказалась безвкусной. Аманда быстро проглотила слизанное и вытерла руку о свои джинсы. Мамочка все время говорит, что нельзя ничего тащить в рот с пола. Если она увидит, что Аманда пробовала эту клейкую штуку на вкус, непременно рассердится. Аманда провела языком по губам, потом по зубам. На зубах осталась клейкая штука. Девочка попыталась стереть ее с зубов рукавом, а потом проглотила один или два шарика. В это время вернулась мама с мороженым, и малышка сразу же обо всем забыла. Единственный слизень, который оставил здесь свой след, уполз никем не увиденный из оранжереи. Кейт усадила Аманду на стол и смотрела, как она ест. Девочка быстро все съела, выпила чай и показала мамочке пустую тарелку, а потом похлопала себя по животику. Время подходило к шести часам, скоро придет время укладывать Аманду, а там уже недолго ждать, когда приедет Рэй. От предвкушения встречи у Кейт по телу пробежали мурашки. Аманда собрала вокруг себя все игрушки и уселась перед телевизором смотреть мультики. Кейт помыла посуду и невольно залюбовалась медленно заходящим солнцем, обрызгавшим краснотой золотые облака. Через час она положит Аманду спать, малышка уже зевает. «Странно это для Аманды», — подумала Кейт. «Обычно ее очень трудно уложить. Как раз перед сном она полна жизни. Бывало, не унесешь ее наверх в спальню. А удержать в постели еще труднее». Кейт и Рэйв приходилось читать ей по несколько сказок, прежде чем она успокаивалась и засыпала. Но сегодня Аманда задремала перед телевизором, и когда пришло время спать, она с удовольствием легла на диван и заснула даже прежде, чем Кейт надела на нее пижаму. Кейт удивилась, глядя на раскинувшуюся во сне малышку, а потом решила, что та слишком много играла и устала. Она легко взяла спящую девочку на руки и перенесла вверх в спальню положила на кроватку и прикрыла до подбородка простыней. Встав на колени, она послушала дыхание ребенка, потом наклонилась и поцеловала. Малышка пошевелилась, но не проснулась. «Спокойной ночи, дорогая», – прошептала Кейт, и постояла минуту, наблюдая, как поднимается и опускается грудь Аманды под простыней. Потом тихонько прикрыла дверь и спустилась вниз. Кейт услышала жуткий лай собаки и подняла голову от книги. Потом она поднялась и пошла к огромному окну в гостиной. Сосед, мистер Стил, вывел свою собаку погулять. Впрочем, скорее она тащила его на поводке. Собака продолжала лаять, и Кейт не могла не посмеяться про себя над мистером Стилом. Однако смех пропал, когда она увидела, что собака все лает и лает на ее дом. Этот лай может разбудить Аманду, подумала Кейт. Она прислушивалась, не зовет ли ее проснувшаяся малышка. Но наверху было все спокойно. Лай собаки тоже расставил вдалеке. Она посмотрела на часы, как будто это могло приблизить приезд Рея. Отложив книгу, она включила телевизор, нажимая подряд на все кнопки. По одному из каналов шел документальный фильм об атомной войне. По другому показывали старый черно-белый фильм. Еще одна кнопка, еще один документальный фильм. Кейт выключила телевизор. В наступившей тишине ей послышалось какое-то движение наверху. А потом до нее донеслись крики и стоны. У Кейт от ужаса перехватило дыхание. Перескакивая через ступеньки, она бросилась наверх. Стоны шли из комнаты Аманды. Толкнув дверь, Кейт влетела в комнату и включила свет. Малышка лежала поперек кровати и билась в конвульсиях. Головка каталась направо и налево с ужасной скоростью, и Кейт почувствовала странный неприятный запах у малышки изо рта. Головка девочки затряслась еще сильнее, и брызги слюны полетели во все стороны. Кейт приблизилась к кроватке. На нее невидящим взглядом смотрел любимый мишка девочки. Шитая нитками улыбка как бы насмехалась над происходящим. Аманда дышала, как астматик. Язык ее вывалился изо рта. Глаза закатились, и были видны только белки, вращающиеся в глазницах. «Боже мой!» – прошептала Кейт. Она схватила малышку на руки и попыталась удержать конвульсии. Но маленькое тело вырывалось у нее из рук. Слезы катились у Кейт из глаз. Она ничего не видела. Конвульсии у малышки становились все сильнее. И вдруг с молниеносной скоростью Аманда подняла головку и укусила Кейт в шею. И как бы повисла на сжатых челюстях, покуда мать силы ее не оторвала. Теперь уже кричала и билась в истерике Кейт. Потом она оцепенела, глядя на распростертое перед ней безжизненное тело дочери. По шее Кейт текло что-то горячее. Кровь. Кейт зажала место укуса ладонью. Там был оторван целый лоскут кожи. Кровь продолжала течь окрашивая красными пятнами ее блузку. И она чувствовала, как у нее начинает неметь правая рука, а боль распространяется по всему телу. Лестница поплыла у нее перед глазами, и она схватилась за период, чтобы не упасть. Ноги ее не слушались, когда она начала спускаться, оставляя на обоих пятна крови. В сумерках пятна казались черными. «Помогите!» — стонала она. Кровь текла струйкой по руке и крупными каплями падала на ковер. Голова у нее кружилась, в горло подступала тошнота, слезы текли по щекам. Она стремилась к телефону, но шагнула мимо ступеньки. Секунду Кейт пыталась схватиться за что-нибудь, но не смогла. И со стоном упала лицом вниз и покатилась по ступенькам, оставляя за собой кровавый след. Она ударилась о столик, на котором стоял телефон, и застыла на полу, как сломанная кукла. Остатками угасающего сознания Кейт пыталась понять, что же произошло. Боль во всем теле долго не давала сознанию угаснуть. Даже в своей агонии она все-таки услышала шум подъехавшей машины. Рей Грин шел по короткой дорожке, ведущей к дому с улицы, нащупывая в кармане ключи от входной двери. Пришлось поставить на землю чемоданчик с инструментами и порыться в карманах джинсов. Наконец, ключи были найдены, и он вставил маленький ключик в замок, заранее предвкушая, как его встретит Кейт. Он и его партнер не жалели сил в Стоуфилде, и все закончили досрочно. Им неплохо заплатили, и он знал, как будет рада Кейт. Толкнув дверь, он вошел в дом. На секунду ему показалось, что все тут остановилось, как стоп-кадр фильма. Рэй открыл глаза пытаясь произнести хоть слово. Искаженное, словно какой-то пыткой, лицо жены было белым, как мел. Брызги крови на волосах и на блузке наводили на мысль о том, что в доме побывал преступник. Причем недавно. Из раны на ее шее выливалась толчками кровь. Рэй разглядел глубокий укус. Кровь была повсюду, на стенах, на поломанном столе, на перевернутом телефоне. «Кейт!» — только и смог произнести он. Она попыталась привстать и схватиться за него слабеющими пальцами, но они скользнули с его рукава, и Кейт упала на пол. Рэй опустился перед ней на колени, спрашивая в отчаянии, что же произошло. Она подняла залитую кровью руку и хриплым голосом произнесла только одно слово. «Аманда». Внезапный спазм потряс ее тело, и это вызвало новый поток крови. На губах у нее появилась красная пена. Она повторила шепотом имя дочери. Секунду поколебавшись, он положил ей под голову свой пиджак и бросился вверх по лестнице. Перепрыгивая через две ступеньки, он достиг детской. Перед ним лежала съежившееся тельца дочери. Такое беспомощное. Рот открыт. Вокруг губы на подбородке кровавая пена. Щеки у нее запали. Вокруг глаз черные круги. Придя в себя, он бросился к телефону и набрал 911. Крепко зажав в кулаке трубку, он сумел произнести только одно слово «Скорее!». Он дал адрес, бросил трубку, и подполз Кейт, которая неподвижно лежала на полу в холле. Он взял ее безжизненную руку, слезы потоком лились по его щекам. «О, Боже, что же ты делаешь?» — смог только выдохнуть он. Когда приехала скорая, мать и дочь были уже мертвы.